Студия «Медиакнига» представляет «Оскар Пио. Жизнь римских императриц. Картины и жизни римского общества. Предисловие. Ни одна история народов не представляет собой столь любопытного и вместе с тем поучительного, как история древнего Рима. владетель почти целого мира, он, в конце концов, сделался рабом варваров. Все это в свое время отмечено историей, Но вот что до сих пор не разработано – влияние женщин как на культуру, так и на падение этого колоссального государства. Историки, в числе их и тацит, справедливо находят, что Древний Рим пал вследствие изнеженности и полного нравственного растления граждан. Как тому, так и другому способствовала женщина. Рим был средоточием всего великого, в то время существовавшего на земле. Греческое искусство и поэзия находили себе место в Риме. К сожалению, благодаря влиянию женщины, поэзия, хотя и талантливая, нередко гениальная, в большинстве случаев носила эротический характер, воспевая женскую красоту и сладострастие. Самые отдаленные провинции посылали в Рим свои лучшие произведения искусства и хозяйственные продукты – сукна, ткани, мрамор, вина, дичь, необыкновенных размеров рыб и так далее. Культура огромных территорий, принадлежавших Риму, только и существовала для него. Все это развивало в гражданах изнеженность и неслыханную роскошь, которой, как сказано выше, немало способствовали женщины, склонные к крайностям, как в добродетели, так и в пороке. Римские императрицы, влияя на своих супругов, отцов, сыновей и братьев, развивали в них не мыслительные способности, а чувственные, впоследствии погубившие страну. Ни одна история не представляет нам столько странных и разнообразных характеров, как римская. Среди славных, поистине героических поступков женщин встречаются смешные куртизанки или прямо безумные развратницы, вроде Мессолины. Но жизнь римских императриц замечательна тем, что составляет одну историю, ряд последовательных сцен одной и той же драмы. Римские императрицы. Один. Кальпурния, жена Юлия Цезаря. Кальпурния была четвертая жена Юлия Цезаря. С Касуцией, известной богатой наследницей, Цезарь был обручен с самого раннего возраста, но, женившись, он скоро с ней развелся. Вторая его жена была Корнелия, дочь Синны. Эта женицба дала Юлию Цезарю возможность очень выдвинуться вперед. В ту эпоху он был еще юношей. То было страшное время для римлян. Силла наводил ужас на всех граждан. Проницательный взгляд диктатора тотчас же увидал в юноше Цезаря будущую знаменитость. При том же Силла подозревал молодого человека, которому приходился дядя Марий, известный агитатор Плебеев. Затем необходимо знать, что Синна, жена Юлия Цезаря, была дочь Синны, врага Силлы. Последний приказывал Цезарю прогнать жену. Такой же приказ был дан и Помпею. Помпей повиновался, но Цезарь наотрез отказал. Сила страшно разгневался и отдал повеление конфисковать имущество Юлия Цезаря и его жены. И это не помогло. Юлий Цезарь не хотел разводиться с Синой. В конце концов, Сила отдал приказание убить Юлия Цезаря. Но последний при помощи своих многочисленных друзей скрылся и тем избег мести диктатора. Между тем в Риме все взволновались, узнав об участи, постигшей их любимца, и приступили с просьбами к Силе помиловать Юлия Цезаря. Осажденный народом, патрициями, даже весталками, Сила, наконец, должен был уступить. «Вы непременно этого хотите?» – вскричал Сила. – «Пусть будет по-вашему, но помните, в Юлии Цезаре таится много мариев». После смерти Корнелии Цезарь женился в третий раз на дочери Помпея Руфа. Помпея была в полном расцвете юности и красоты, очень благосклонно слушала любовные речи Публия Клавдия и, наконец, отдалась ему. Вскоре произошел великий скандал. Мать Юлия Цезаря Аврелия давно наблюдала за влюбленными. Между тем настал праздник доброй богини, устроенный в доме Цезаря. На этот праздник могли являться только женщины. Вдруг разнесся слух, что влюбленный Клавдий, переодевшись женщиной, пришел в дом и где-то уединился с Помпеей. Этот слух, конечно, не замедлил дойти до Юлия Цезаря. «Какой вздор!» – вскричал он. «Разве можно в чем-нибудь подозревать жену Юлия Цезаря?» Несмотря на эту фразу, он вскоре развелся с Помпеей. Кальпурния была его четвертая жена. Редкая красота и грация молодой девушки покорили сердце Юлия Цезаря. С пылом влюбленного он начал безрассудно срывать цветы так называемого медового месяца. И случилось то, что обыкновенно бывает в таких союзах. Юлия Цезарь мало-помалу охладел к своей жене. Кальпурния стала замечать, что ее супруг уже далеко не тот, каким был прежде. И действительно, в Юлии Цезаре чувство тщеславия заменило страсть. Кроткая и умная кальпурния покорилась в своей участи. Она поняла, что великий человек, каким она считала мужа, не может довольствоваться любовью к женщине и домашним очагом. В это время Юлию Цезарю было уже под 40 лет. Кстати сказать, он был очень удурен собой, высок ростом, прекрасно сложен, с выразительной физиономией и элегантными манерами. Это уже не был юноша времен силы Его характер более или менее обозначился и стали проявляться весьма недюжинные способности. Кроме того, он отличался добротой и великодушием. Двери дома Юлия Цезаря и его кошелек были открыты для всех. С ним никто не мог соперничать в расточительности и в искусстве делать громадные долги. Женщины его обожали, а народ был искренне к нему привязан. Пройдя школу элоквенции в Роде, он скоро зарекомендовал себя в Восточной войне. Затем в Риме устраивал спектакли и различные народные игры, что значительно увеличивало количество его друзей и сторонников, которые выбрали его на высшую должность – пантифик Массиму. Потом он получил губернаторство в Испании, где также зарекомендовал себя как гениальный воин. Возвратившись из Испании в Рим, он нашел его беспорядочно разделенным на многие партии. Цезарь задумал соединиться с Помпеем, который пользовался славой знаменитого воина, и с Красом, обладавшим несметными богатствами, и с ними двумя управлять республикой. Этот союз известен в истории под именем первого Триумферата. Цезарь, как говорит историк, при самом начале уже задумал избавиться от товарищей и взять в свои руки власть. Между тем трое правителей решили скрепить свой союз брачными узами. Таким образом, состоялось бракозачитание Цезаря с Кальпурней, отец которой, кальпурний Пизоне, был назначен на следующий год консулом, а дочь Помпея вышла замуж за сципиона сенатора с большим влиянием. Юлия же, дочь Цезаря, сделалась женою Помпея. «О, республика!» – вскричал тогда смелый Катон. «Ты начинаешь служить посредницей для бракосочетаний, а твои провинции консульства поступают в приданное». Вскоре после женитьбы Цезаря на Кальпурнии он с ней расстался. Он задумал присоединить Галию к Римской республике. Здесь вполне проявилась его удивительная энергия и гениальность неутомимого воина. Во главе своих легионов он проходил горы, леса, переправлялся через реки. Во время самого утомительного похода диктовал по несколько донесений в Сенат, командовал войском, как самый искусный генерал, и храбро сражался, как рядовой солдат. В продолжении десяти лет, проведенных им в Галии, он осадил 800 городов, присоединил к Риму 300 различных народов и покорил 3 миллиона людей победы Юлия Цезаря не могли сравниться с победами ни одного римского генерала, ни Фабия, ни Метелла, ни Сципиона, ни Помпея. Последний оставался один господином в Риме. Слыша от всех лестные похвалы Цезарю, Помпей стал завидовать ему и в душе глубоко возненавидел победителя Галлов. В это время третий член Триумвирата, Крас, воюя против Парфян, умер. Таким образом, правителями Рима остались двое, Цезарь и Помпей. Единственный узел, связывавший их обоих, была Юлия, дочь Цезаря, жена Помпея, но и она умерла. Помпей, заручившись помощью сената, возымел намерение отрешить Цезаря от командования легионами. Но Цезарь предвидел этот маневр своего товарища. Перейдя Рубикон, он направился к Риму и торжественно вошел в город. Помпей, видя окончательно неудавшимися свои планы, убежал в бриндизи оттуда в Грецию. Кальпурния после девятилетней разлуки опять увидалась с мужем. Но коротко было это свидание. Цезарь по необходимости приехал в Рим для того, чтобы свергнуть своего соперника. В Фарсале он окончательно разбил Помпея, затем при помощи измене Каталомея избавился от тщеславного товарища. После этого Цезарь задумал присоединить Египет к Риму. В это время Египетская королева Клеопатра была в полном рассвете своей необыкновенной красоты. Цезарь влюбился в Клеопатру и влюбился так, как никогда не влюблялся ни в одну женщину. В продолжении девяти месяцев он был в Александрии точно в тумане. В объятиях красавицы-египтянки он забыл не только Рим, но и весь Божий мир. По свидетельству всех историков без исключения, Клеопатра действительно была прелестна в полном значении этого слова. Увлечение Цезаря, разумеется, не могло быть тайной для Кальпурнии. Услужливые приятельницы не замедлили сообщить ей о поведении ее супруга. Самолюбие молодой женщины было глубоко оскорблено. Но гордая Кальпурния никому не поверяла своих чувств, избегала общества, и одна, сидя в своей комнате, предавалась терзавшему ее горю. Но Цезарь был не из таких людей, которые окончательно теряют энергию под влиянием страсти к женщине. Будто освободившись от глубокого сна, вырвался он из объятий Клеопатры и во главе своих легионов, как громовая стрела, упал на врага Фарнака в Понта. голову разбил его и написал Сенат свое знаменитое донесение «Пришел, увидел, победил. Вени, Виде, Вице». Потом отправился в Африку, разбил Помпеян и обратил Нумидию в римскую провинцию. После всех этих побед он возвратился в Рим где его ожидали небывалые триумфы. Сенат декретом установил 40 дней народного празднества в честь Юлия Цезаря. При входе в храм Юпитера была поставлена статуя Цезаря во весь рост. Внизу, в ногах ее, изображен весь мир. Триумфатор ехал в Капитолий на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, честь, которую достоился лишь один Камил, спаситель Рима. Его колесницу сопровождали закованные в цепи знаменитые пленники, герой Галлии. По тогдашним обычаям войны египетская королева Клеопатра должна была бы находиться в числе закованных пленников, но победитель поступил совершенно иначе. В Клеопатре был отведен дворец, находившийся по ту сторону Тибра, окруженный тенистыми деревьями за заставой Портеза. Место Клеопатры заняла ее родная сестра и соперница, египетская принцесса Арсеноя. Эту несчастную девушку Юлий Цезарь принес в жертву своей самолюбивой, любовница. Триумф, который устроили граждане Юлии Цезарю, не поддается никакому описанию. В продолжении нескольких дней народу раздавали деньги, пшеницу, прованское масло. Все бедные получили содержание на целый год. На площадях и улицах было поставлено 22 тысячи столов. За ними помещалось 200 тысяч человек, которые ели и пили вина, сколько хотели. Кроме того, Повсюду устраивались танцы, борьба атлетов и гладиаторов, битвы слонов, морские маневры и так далее. Триумфатор в эти дни разъезжал по городу, коронованный цветами, окруженный клиентами и друзьями. В свете его находилось 40 слонов, которые ночью убирались зажженными факелами. Лишь только окончились празднества, как Цезарю донесли, что побежденные им помпеяне снова подняли голову в Испании. Юлий Цезарь со свойственной ему энергией бросился туда, разбил и окончательно рассеял врагов. Возвратившись в Рим, он забрал власть в свои руки. Никто не смел идти против его воли. Провозглашенный диктатором, он сделался абсолютным владыкой республики. Сенат был ему совершенно предан и без всякого противоречия исполнял все приказания диктатора. Цезарь удостоился даже божеских почестей. Его называли Юпитер Юлий. Дио ин В Риме и провинциях были построены в честь его храмы, где приносились жертвы. Его жена Кальпурния также пользовалась большой популярностью. С ее красотой соединялся ум, рассудительность и красноречь. Жена диктатора служила образцом добродетели для всех римских матрон. Почести, оказываемые ей и ее мужу, не сделали ее гордой недоступной, как это обыкновенно бывает. Кальпурния осталась такой, какой она была – доброй, кроткой и простой женщиной. Но душевное спокойствие этой замечательной женщины постоянно нарушалось бестактным поведением ее мужа. Юлий Цезарь сначала скрывал пребывание Клеопатры в Риме в его вилле по ту сторону Тибра, потом стал открыто говорить об этом и, наконец, дошел до того, что публично говорил о своей любви к Клеопатре и стал показываться с нею на улицах Рима. Клеопатра, с своей стороны, дошла прямо до нахальства. Окруженная многочисленной свитой, она в колеснице под Балдахином с сыном Юлия Цезаря Цезрионом торжественно разъезжала по улицам города. Мало того, Цезарь воздвиг фаро, и в нем храм Венеры, где красовалась статуя Клеопатры. Этим скандалом диктатор задел самолюбие не одной своей жены Кальпурнии, но и большей части римских патрициев. Последние, напротив, ненавидели Юлия Цезаря и не могли ему простить того, что в нем одном сосредоточивалась власть, которая принадлежала каждому из них. Составился заговор, и римская аристократия решила убить диктатора. Во главе этого предприятия стоял кас и впоследствии привлек Марка Брута, одного из добродетельнейших граждан Рима. Уверив его, что убийство Юлия Цезаря есть единственное средство, чтобы освободить Отечество от тирана. Этот Брут был чуть ли не единственный человек, которым руководили патриотические чувства. Остальные заговорщики были просто завистливые честолюбцы. Марк Брут пользовался любовью Юлия Цезаря, как его собственный сын. Вступив в число заговорщиков, Марк Брут привлек в заговор многих знаменитых граждан Рима, в числе которых история называет известного богача Деце Брута Легария, также пользовавшегося большим влиянием среди римских патрициев, Трибония, Каска и многих других. Было решено убить Цезаря в то время, когда он будет идти в Сенат в Мартовские Иды, то есть 15 марта 43 года до Рождества Христова. Между тем, некоторые из народа проведали, что затевается что-то недоброе для диктатора. Авгуры советовали Юлию Цезарю быть осторожнее в Мартовские Иды, но Юлий Цезарь не обратил на это никакого внимания. Вечером, накануне убийства, диктатор ужинал у Липида, и, между прочим, разговор зашел о смертном часе. какой бы смерть ты предпочел?» — спросили Цезаря. «Самую неожиданную», отвечал он. Несчастный диктатор не думал, что ему скоро придется умереть так, как он желает. После ужина он ушел домой, разделся и лег спать. Полночь Вдруг поднялась буря, задрожали двери и окна. юли Цезарь проснулся и, увидя, что спавшая около него Кальпурния дрожит, как в лихорадке, разбудил ее. «Что с тобой?» – спросил он жену. «О, милый!» – отвечала Кальпурния. «Мне приснилось, будто тебя убили в моих объятиях». Утром, когда Цезарь стал одеваться, чтобы выйти из дома, Кальпурния умоляла его остаться. Приглашенные Кальпурнии авгуры и медики также не советовали диктатору в этот день выходить из дома. Таким образом, было решено отложить заседание Сената. Между тем, заговорщики собрались в доме Кассия, откуда вышли все вместе для того, чтобы сопровождать сына Кассия, получавшего в этот день Тогу Верилия. Примечание. Надевавшиеся юношей Тога верили Тога по достижении совершеннолетия. Придя на форум и затем в портик Помпея, вблизи которого по обычаю Курии было назначено собрание Сената, заговорщики стали здесь ожидать Юлия Цезаря. Видя, что диктатор не появляется, они отправили к нему Деце Брута, поручив ему употребить все средства, дабы Юлий Цезарь вышел из дома. Деце Брут после Марка Брута пользовался более других расположением диктатора. Заговорщик пришел в дом Цезаря именно в то время, когда последний посылал своего приятеля Марка Антония, чтобы заседание Сената было отложено на другой день. Услыхав все это, Деце Брут стал говорить диктатору, что стыдно придавать значение бабьим росказням. К этому Деци прибавил, что Сенат в это заседание решил объявить Юлия Цезаря королем всех провинций вне Италии, затем указал на неблагоприятное впечатление, которое должно было произвести на сенаторов известия, что причина несостоявшегося заседания заключается в дурном сне Кальпурнии. Эти последние слова убедили Юлия Цезаря. Он поклонился Кальпурнии и вышел в сопровождении Деция Брута и Марка Антони. Между тем заговорщики уже распределили свои роли. Децийбрут и Трибоний должны были задержать Марка Антония вне Курии. Другие заговорщики, окружив диктатора, как будто воздавая ему почести, сопровождали его в здание до самого кресла. Один из заговорщиков по имени Цимбра начал просить диктатора, чтобы он возвратил его брата из ссылки. Другие, поддерживая просьбу товарища, окружили Цезаря и стали целовать его руки, ноги и лицо». Юлий Цезарь, желая избавиться от просителей, встал с кресла и имел намерение удалиться. Тогда цимбра подал сигнал, и заговорщики быстро сорвали тогу с плеч диктатора. Последний вскричал, что это уже не просьба, а насилие. В это время Каска ранил Цезаря в горло. Цезарь отбил руку убийцы и, в свою очередь, ранил его бывшим у него в руках карандашом. «Сладей, Каска, что ты делаешь?» — вскричал он. Но тут Заговорщики окружили Юлия Цезаря и стали наносить ему со всех сторон удары. Касси его ранил в лицо, Дец Брут в голову. Несмотря на то, что безоружный Юлий Цезарь был окружен со всех сторон, он защищался чрезвычайно храбро, но вдруг среди убийц он увидел Марка Брута. «Как? И ты, Брут, сын мой, против меня?» вскричал он, опустив руки и закрывая тогой лицо. Убийцы, конечно, его докончили. Некоторые историки говорят, что Юлий Цезарь упал к статуе Помпея, но это не совсем точно. Диктатор упал без статуи того, кто так горячо добивался быть владыкою мира. Кальпурния, между тем, была в страшном беспокойстве. Вскоре после того, как ее муж ушел из дому прибежал раб и умолял ее послать воротить диктатора, так как ему грозит большая опасность. Это сообщение раба еще более усилило тревогу Кальпурнии, хотя она тотчас же Послала воротить мужа, но было уже поздно. Вскоре принесли окровавленный труп Юлия Цезаря. Несчастная Кальпурния с рыданием бросилась к убитому мужу, громко обвиняя себя в том, что не сумела оставить его дома. Отец Кальпурнии, Пизоний, приказал перенести тело Юлия Цезаря на форум, чтобы там его мог видеть весь римский народ. Вскоре явился сенат, магистрат, войско и толпа граждан. Смерть Юлия Цезаря глубоко поразила Кальпурнию. После рокового дня она уже не искала никаких развлечений и удовольствий и скромно провела остаток своих дней в доме Марка Антония, лучшего друга ее покойного мужа. Марку Антонию вдова отдала все свои богатства для того, чтобы они послужили средством к отпущению убитого диктатора. Таким образом, серия римских императриц, между которыми мы найдем много поручных и преступных, открывается женщиной вполне добродетельной.